Ну, славяне, двинулись, сказал Шипко, выскакивая из машины и делая пару шагов в сторону той самой двери. Чего по полу просиживать? В нём появилось нечто новое, свойственное странникам нетерпения, то самое, что заставляет путника нетерпеливо толкаться на трапезу самолёта или в коридоре вагона, как будто от этого поезд или самолёт уйдут раньше расписания. Кирьянов размашисто шагал следом, охваченный тем же нетерпением, чем быстрее они доберутся до цели, тем меньше загадок и недомолвок останется. Ваше флегматично топатал в арьергарде. За дверью прямо-таки ударило в глаза неправдоподобное, невероятное в сибирском аэропорту Бе리즈на. Стены выложены кафелем, а пол керамической плиткой, и всё это сияло так, словно каждые 5 минут по морскому хронометру из потайных ходов выскакивала орда помешанных на чистоте уборщиков, наводила неописуемую лоск, и вновь скрывалось в своём убежище, нетерпеливо ожидая, когда закончится очередной краткий миг безделия. Высокое зеркало сперва было буквально невидимо, И если бы в нём не отражались они трое, вполне могло сойти за проём в соседнее помещение. Прямо перед ними оказался десяток, а может, целая дюжина белоснежных дверей, над каждой горел огонёк, где зелёный, где красный. Идите в любую дверь с зелёным огоньком. — сказал Шибко Кирьянов с прежней холодной корректностью. — Это душевые. Там внутри речевой автомат. Выполняйте, пожалуйста, все его просьбы. И подождал, когда Кирьянов зайдет внутрь, хотя ему, видно было, не терпится шмыгнуть в соседнюю кабину. Кирьянов закрыл дверь на кругленькую никелированную щеколду, огляделся растерянно. Квадратная комнатка метра три на четыре была пуста, если не считать неяркой лампы на потолке. Пуста, как лунная поверхность. Тот же кафель на стенах, та же плитка на полу, белоснежный потолок и ничего более. Неизвестно откуда, то ли сверху, то ли сбоку, а очень может оказаться, что со всех сторон сразу, послышался приятный женский голос — Вроде бы тот же самый, что приглашал Волгу проехать в соседний отсек. После принятия души вы получите совершенно новую одежду. Ваша старая одежда будет храниться на складе в ожидании вашего возвращения. Поэтому выньте, пожалуйста, из карманов всё, что вы считаете нужным взять с собой и положите в лоток справа от вас. Вышеозначенный латок совершенно бесшумно в мгновение ока выдвинулся из стены. Одна из плита оказалась торцевой стенкой белоснежной чистейшей внутри коробки. Немудурство и лукаво Кирьянов попросту вывернул поочерёдно все до единого кармана и всё, что в них нашлось, сложил в коробку. Связка ключей громко брякнула. И он, отчего-то смутившись, застыл на миг в неловкой позе. Женский голос сообщил. — Убедитесь, пожалуйста, что вы ничего не забыли. В случае, если вам нечего более положить в лоток, скажите «семь». Кирьянов убедился и негромко сказал «семь». Лоток столь же мгновенно втянулся в стену. Не осталось ни малейшего зазора. Голос продолжал. Пожалуйста, снимите абсолютно всю вашу одежду и сложите вещи внутри очерченного синей линией круга. Это куда же, удивился был Акирянов, но справа от него, прямо на керамических плитках, и в самом деле возникла синяя окружность диаметром метра полтора. Непонятно было, что это за линия, чем начерчена, если краска, то как она возникла в секунду? а если свет, то где источник? сырдита фыркнув от полнейшей невозможности понять фокус, он принялся раздеваться, складывая всё в центр круга, оставшись в немудрённом наряде Адама, неловко переступил с ноги на ногу Последний раз в ванну он принимал недалеко как сегодня утром, но всё равно посреди этой стерильной белизны даже чисто вымытое человеческое тело по неволе представлялось шматом грязи на белой скатерти. Прошло не менее минуты, прежде чем голос зазвучал: "Пожалуйста, не вступайте в пределы очерченного синим круга". Хлоп! Кирянов форменным образом выпячил глаза. Он не уловил ни движения, не услышал звуков. Нечто произошло бесшумно и столь молниеносно, что человеческий глаз оказался к этому не готов. Что-то мелькнуло, и на полу не стало ни вещей, ни синего круга. Он выругался про себя, ничего другого просто не оставалось. «Пройдите в центр начерченного красным круга». Помятутый круг уже олел у стены. Ну, что тут было делать? Кирьянов прошёл, куда приказывали, встал в центре, а голос деловито наставлял: "Пожалуйста, закройте глаза и примите свободную позу. Не трогайтесь с места, не меняйте позы, не открывайте глаз до дальнейших указаний". Он зажмурился и опустил руки, расслабив все мускулы, какие смог. Сверху обрушился странный, ни на что не похожий поток, то ли струи нежнейшей пены, то ли ливень тёплой воды, перемешанной с доновением прохладного ветерка. Это было странно и дико, но он был не в силах отделаться от ощущения, что загадочный поток пронизывал его насквозь, от макушки до пят, не обтекал, а вертикально пронизал сквозь лёгкие и печёнку, кости и мозг. Кирьянов так и не успел понять, приятное это ощущение или совсем наоборот, так быстро оно исчезло. Женский голос Процедура закончена. Можете открыть глаза и одеваться. Всего вам наилучшего. Красного круга уже не было. Один белоснежный кафель. Дальнейшее загадок не являло. Лоток с его мелочёвкой вновь появился из стены, а из открывшегося в стене проёма Размером с дверь плотяного шкафа выехали вешалка с мундиром и лоток, где рядом с черными начищенными туфлями лежала фуражка. Кирьянов задумчиво покрутил головой. Теперь он был совершенно уверен, что это не Чечня. Ну, к чему перед полетом за Терек такие вот душевые? — Ух, это душевая... Он слышал о чем-то подобном за 17 лет службы, не столь технически совершенном, но как раз подобном. Современный санпропускник, дезинфекция, обработка, всегда связанная с атомными секретами или чем-то похожим. А что, логично. Атомный объект и опытный пожарный — вполне возможное сочетание. На миг ему стало... Да нет, не страшно, просто не по себе. Вспомнил всё, что было наворочено вокруг Чернобыля в своё время, и какими оттуда возвращались ликвидаторы, ещё ни черта о себе не зна. Стоп, стоп. Не стоит паниковать в раньше времени. Логично было бы ожидать супер спецдуша перед самым входом на некий засекреченный объект, связанный то ли с мирным, то ли с военным атомом, или ещё чем-то не менее душевредным, но ведь они пока что в аэропорту и никуда ещё не летят, а в то, что под лётным полем аэропорта и расположено, оказывается, хранилище чего-то жуткого, уж позвольте не поверить, поскольку это из-за разряда кинотрилогии о фантомасси